Затем торжественно распахнулись двери, и Барменталь по приглашению Филиппа Филиппча ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка. «Подлец!» — выговорила барышня, сверкая с заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом. «А чего у вас шрам на лбу потрудиться объяснить этой даме?» — вкрадчиво спросил Филипп Филиппч. Шариков сыграл по банку. «Я на колчаковских фронтах ранен!» — брала он. Барышня встала и с громким плачем вышла. «Перестаньте!» — крикнул ей вслед Филипп Филиппович. «Погодите!» «Колечко позвольте!» — сказал он, обращаясь к Шарикову. Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.